Разумных возражений против Пип в их доме у нее не было. Девушка пока не оставляла ни невымытую тарелку или ложку в раковине, ни свет в пустой комнате. Она даже предложила Тому и Лейли стирать в машине их вещи. О том, чтобы она занималась их бельем, оба и слышать не хотели. Но она объяснила, никогда еще она не жила в доме, где есть работающая стиральная машина с сушкой. Немыслимая роскошь. Так что они позволили ей стирать простыни и полотенца. Избалованность, из-за которой многие ее сверстники выглядят смешно, Пип совершенно не была свойственна. Однако она не извинялась перед Томом и Лейлой за причиненные неудобства и не изливалась в благодарностях. В будни, во всяком случае в те вечера, когда Лейла была дома, девушка готовила себе ужин отдельно, потом уходила в свою комнату и больше не показывалась. Но в пятницу вечером она непринуждённо садилась в кухне на табуретку, предоставляла Тому смешать ей свой фирменный «Манхэттен», рубила для Лейлы чеснок и забавляла их историями из жизни сквоттеров в Окленде. Казалось бы, все хорошо. Но у Лейлы имелись причины подозревать, что в те вечера, когда она задерживается на работе допоздна или ездит к Чарльзу, Пип не сидит безвылазно у себя в комнате. Дважды за последний месяц Лейла узнавала важные новости, что грант для Денвер Independent на 7,5 миллионов от фонда Пью неофициально уже одобрен, и что дело, связанное с первой поправкой, где Дэй да выступает ответчиком, попало к недружественному судье Не прямо от Тома, а от Тома через посредство ПИП. Первая поправка к Конституции США защищает, в частности, свободу слова и печати. Лейли самой в свое время кое-что досталось от опыта старшего мужчины, и она знала, как приятно, когда тебя о чем то информируют специально, и понимала вместе с тем, что девушка никакой особой привилегии тут не видит и не догадывается, что кому-то это может быть не по душе. Лейли думалась порой, что её теперешнее чувство вины перед первой женой Чарльза Может быть, вовсе не чувствую вины на самом деле, а злость. Злость на более молодую Лейлу, которая вошла в литературный мир, потому что приглянулась Чарлзу. Злость молодой феминистки на свое прежнее «я». Глядя, как Пип впитывает мудрость Тома и наслаждается тем удовольствием, которое доставляет ему общение с молодой девушкой, Лейла чувствовала отголоски этой злости. Это не было одним лишь теоретизированием. Дважды за этот месяц Том набрасывался на Лейлу, как некогда Чарльз. Один раз она стояла в ванной перед зеркалом, снимая макияж, а он подошел сзади, член уже высовывался из пижамных штанов. А потом, всего несколько вечеров спустя, едва она выключила свет на прикроватной тумбочке, как почувствовала его ладонь на своей ключице, любимое его место. И на шее место еще более любимое. Так Том вел себя только в начале их отношений. У них давно уже все было по-другому, и лишь минимум паранойи требовался для того, чтобы связать внезапную перемену в поведении Тома с радиоактивным воздействием ночующей немного дальше по коридору 24-летней женщины, пышногрудой, гладкокожей, регулярно менструирующей. Живи Лейла Спип вдвоем. Она, может быть, и рада была бы видеть, как девушка свободно себя здесь чувствует как она выходит из душа без лифчика под рубашкой, как зарывается босыми ногами в подушке дивана, работая полулежа на планшете, предоставленном Д.И., и наполняя гостиную ароматом шампуня от влажных волос. Но при том, повсеместное присутствие Пип заставляло Лейлу чувствовать себя всего лишь старой. Пип не делала ничего плохого, просто была собой. Но Лейла ощущала, как накипает досада. Ощущала, как сильно она завидует общению девушки с Томом наедине, завидует, что она, а не Лейла, наслаждается его обществом. Она верила, что оба — и Том, и Пип — слишком хорошо к ней относятся, чтобы предать, но это не имело значения. Лишь чуть больше минимума паранойи было нужно, чтобы вообразить, что внешнее сходство Пип с бывшей женой пробудило в Томе нечто спавшее, излечило его от посттравматического неприятия женщин этого типа, сделало этот тип для него вновь привлекательным, что это и есть его тип на самом деле, а предпочтение другого, Лейлинова, было лишь затянувшейся реакцией на ужасы первого брака, что Пип идеальное воплощение юной Аннабеллы. Тот самый, нужный ему тип, но без осложнений. Когда Том спросил Лейлу, не возражает ли она, если он, когда она будет в Вашингтоне, сводит Пип на спектакль однажды вечером в Майами, Лейла почувствовала себя заложницей обстоятельств. Могла ли она возражать против их похода в театр, если сама столько времени проводит у Чарльза? И даже до сих пор иногда ему дрочит. У нее нет возможности развязаться с обиженным на жизнь инвалидом-колясочником. Свободное время она может выкрыть себе лишь за счет сна. А у Пип, которая ни с кем кроме них тут тесно не связана, и у Тома, который всегда уходит с работы ровно в семь, свободного времени масса. И как их упрекнешь, если они захотели провести его вместе? и рациональность ее досады была бы более явной, не испытывая она постоянного чувства, что не занимает во внутренней жизни Тома первого места. Замужем за Чарльзом она оставалась не только с чувства вины. Она так и не отделалась вполне от подозрения, что при всей любви Тома к ней самой, для него имеет значение, что он впервые встретил ее уже не молоденькой, что Аннабелл не имела бы повода осудить его за эту связь. Точно так же, как не имел бы повода осудить его за то, что создал на деньги ее отца великолепную новостную службу. Эти моральные соображения все еще имели для него силу, а потому преданность Лейлы Чарльзу сохраняла для нее стратегическое значение. Она значила, что у нее, как и у Тома, есть и кто-то другой. Но теперь она сожалела об этом. Девушка ее ревности вроде бы и не замечала. Допивая вечером перед отъездом Лейлы в Вашингтон, второй Манхэттен, Пип дошла до того, что заявила, Том и Лейла вселяют в нее надежду на человечество. Более того, подхватил Том, думаю, я могу сказать и за себя, и за Лейлу, мы оба хотели бы дать надежду человечеству. Да, тем, как вы работаете, конечно, сказала Пип, и тем, как вы живете. Но все другие пары, какие я видела, там ничего хорошего. Либо ложь, непонимание друг друга, зловредность. Либо они такие удушающие, ну не знаю, милые-милые. У Лейла бывает удушающий милый. <смех> Понимаю, вы надо мной посмеиваетесь. Но ведь правда, те совсем-совсем близкие пары, какие я наблюдала, там ни для кого больше нет места. Все сводится к тому, какая они чудесная пара. От них не свежими носками какими-то пахнет или разогретыми блинчиками. Я хочу сказать, я очень рада видеть, что бывает и по-другому». «Послушаешь такое и возгордишься». «Не дразни ее за то, что она говорит людям приятное», сердито промолвила Лейла. «Ничего страшного», — сказал Пип. Они сидели на кухне, и Лейла, учитывая вегетарианские предпочтения Пип, готовила на ужин фритатту из цукини. И она, и Том замечали, что Пип, когда что-то обжаривается на плите, обычно уходит наверх и закрывает за собой дверь. «Похоже, вы очень чувствительны к запахам», — заметил Том сейчас. «Блинчики, носки». «Запах — ад», — сказала Пип и подняла бокал с коктейлем, словно произнесла тост. «Именно так воспринимала запахи моя бывшая жена», — сказал Том. «Но он бывает и раем», — добавила Пип. «Я убедилась, она осеклась». «В чем? спросила Лейла. Пип покачала головой. «Я просто вспомнила о маме». «Она тоже так чувствительна к запахам?» — спросил Том. «Она сверхчувствительна ко всему на свете и склонна к депрессии, так что для нее запах всегда ад». «Вы по ней скучаете?» — сказала Лейла. Пип кивнула. «Может быть, позвать ее сюда в гости?» «Она никуда не поедет. Машину она не водит. На самолет не садилась ни разу в жизни». «Боится летать?» «Скорее она из тех жителей гор, что никогда не покидают свои гор. Когда я кончала колледж, мама обещала приехать на вручение дипломов. Но я-то чувствовала, как она нервничает, ведь это поездка на автобусе. Или просить кого-нибудь подвезти». Так что, наконец, я ей сказала, что можно не приезжать. Ей было страшно неловко, но я чувствовала какое-то для нее невероятное облегчение. А до Беркли и двух часов езды нет. «Ха», — сказал Том, — «как бы я был рад, если бы моя мама не приехала ко мне на вручение диплома. Она сама потом сказала, что это был самый скверный день в ее жизни». «А что произошло?» — спросила Пип. «Ей пришлось познакомиться с моей будущей женой». Сцена вышла ужасная. Он принялся рассказывать, а Лейла едва могла слушать. Не потому, что слышала все это раньше, а как раз потому, что не слышала. За десять с лишним лет он не удосужился рассказать ей, как прошел у него день выпуска. И теперь она узнает об этом лишь потому, что он надумал поделиться историей с Пип. «Что еще интересного?» — подумала Лейла. Он рассказал Пип в ее Лейлы отсутствие. Знаешь, вино у меня не пошло, подала она голос от плиты. Сделаешь мне Манхэттен? Давайте я сделаю, вызвалась Пип. После знакомства с Пип Лейла стала пить больше. В тот вечер за ужином, само собой, так вышло, что она пустилась разглагольствовать о ложных ожиданиях, которые связывают с интернетом и соцсетями, как заменой журналистики. Об идее, будто уже не нужны корреспонденты в Вашингтоне. Если можно читать твиты конгрессменов. Будто уже можно обойтись без фотокорреспондентов, раз теперь у каждого имеется камера в телефоне. Будто уже нет нужды платить профессионалам. Лучше прибегнуть к краудсорсингу. Будто уже не нужны журналистские расследования, когда по земле ходят гиганты вроде Ассанжа, Вольфа и Сноудена». Она чувствовала, что этот монолог адресован Пип что своей горячностью она пытается воздействовать на прохладную уклончивость девушки. Но была здесь и некая подспудная обида на Тома. Он говорил ей давным-давно уже, что познакомился с Андреасом Вольфом в Берлине, еще в то время, когда был женат. О самом Вольфе сказал только, что при всем магнетизме его личности это человек с внутренними проблемами и со своими секретами. Но сказал так, словно этот Вольф, очень много для него значит. Такое у Лейлы сложилось впечатление. Он, как Аннабелл, принадлежал к темной сердцевине внутренней жизни Тома, к его прошлому до знакомства с Лейлой, с которым она соперничала. Она ценила, что Том не лезет ей в душу, и, соответственно, не лезла ему в душу сама но не могла не заметить, как он оберегает свои воспоминания о Вольфе и испытывала к этому человеку ревность, похожую на ее ревность Каннабел. Один раз это уже вышло на поверхность. Год назад, когда Лейла удостоилась интервью в Columbia Journalism Review, когда поинтересовались ее отношением к утечкам, она довольно резко прошлась по солнечному свету. Том, прочитав интервью, расстроился. Зачем настраивать против себя искренне верующих в интернет, которым больше нечем заняться, кроме как превратно истолковывать критические доводы тех, кого они называют луддитами? Луддиты — участники стихийных протестов в Англии в конце 18-го и в начале XIX века против внедрения машин в ходе промышленной революции. Разве Денвер Индепендент не так же сильно связан с интернетом, как солнечный свет? Зачем навлекать на себя дешевые нападки? Лейла подумала, но не ответила. Ты мне ничего не рассказываешь, вот зачем. Продолжая в тот вечер свою подогретую Манхэттеном тираду, она перешла к засилью мужчин в Кремниевой долине, к тому, как она, эта долина, эксплуатирует не только женщин-внештатниц, но и женщин вообще, соблазняя их новыми технологиями, облегчающими трёпы пересуды давая им иллюзию значимости и продвижения вперед, и сохраняя при этом контроль над средствами производства. Фальшивое освобождение, фальшивый феминизм, насквозь фальшивый Андреас Вольф. Пип перестала есть и с несчастным видом опустила взгляд в тарелку. Наконец Том, тоже изрядно набравшийся, перебил ее. «Лейла», — сказал он, — «ты, кажется, думаешь, что мы с тобой не согласны». «А вы согласны, Пип?» «Согласна?» — она повернулась к Пип. «У вас есть мнение на этот счет? Глаза Пип расширились, но взгляд так и не оторвался от тарелки. «Я понимаю, почему вы так говорите», — сказала она. «Но мне кажется, работы есть и для журналистов, и для организаторов утечек». «Вот именно», — подтвердил Том. «Ты думаешь, Вольф с тобой не соперничает?» спросила его Лейла. «Тебе не кажется, что соперничит и побеждает?» Она опять повернулась к Пип. «У Тома с Вольфом есть история отношений». «В самом деле?» спросила Пип. «Мы познакомились в Берлине», сказал Том, «после падения стены. Но это не имеет отношения к тому, что мы обсуждаем». «Совсем-совсем не имеет», усомнилась Лейла. «Ассанжа, ты терпеть не можешь, но Вольфу почему-то все спускаешь. Все ему все спускают, носят его на руках, прославляют как героя, спасителя, великого феминиста. Но я не верю этому ни на грош. Особенно феминизму его не верю». Никому из организаторов утечек за последние 10 лет не удалось нарыть больше, чем ему. Значимые и очень разные сюжеты. Ты потому злишься, что он преуспел не меньше, чем мы. Выложить селфи-стоматолога, который тычет своей штуковиной в лицо усыпленной пациентке. Пожалуй, можно назвать этот поступок феминистским. Но тебе не кажется, что можно подыскать ему название и поточнее? Он делает и многое другое. Утечки из Blackwater и Халлибертон сыграли важную роль. Blackwater американское охранное предприятие. Халлибертон американская компания, поставляющая оборудование для добычи нефти и газа. Но всегда одна и та же фигня. Проливает свой очищающий свет на мир коррупции. Поучает всех остальных мужчин, что не надо быть сексистами. Впечатление, будто он хочет, чтобы в мире были только женщины, и он сам. Единственный мужчина, который их понимает. Знаю я таких. От них меня в дрожь бросает. «Что произошло в Берлине?» — спросила Пип. «Том об этом не говорит». «Это правда», — сказал Том. «Не говорю. Хочешь, чтобы я сейчас рассказал?» Лейла видела. Присутствие Пип — единственная причина, по которой он это предложил. «Благодаря вам», — сказала она девушке с жалким деланным смешком. «Я многое начинаю узнавать о Томе, чего раньше не знала». Пип, девушка не глупая, почуяла опасность. «Мне совершенно не обязательно знать про Берлин». Она потянулась к своему бокалу и умудрилась его опрокинуть. Вот черт! Прошу прощения!» Том первым вскочил и ринулся за бумажными полотенцами. Чарльз даже до несчастного случая предоставил бы Лейли вытирать вино. Он почти не включал в свой учебный курс книг, написанных женщинами, тогда как Том чаще нанимал на работу женщин, чем мужчин. Том был странный, гибридный феминист. Безупречный по поведению, но враждебный на концептуальном уровне. «Как борьбу за равноправие я феминизм понимаю», — сказал он ей однажды. «Чего я не понимаю, это теоретическая база. Женщины в точности такие же, как мужчины, или другие и лучше». И он рассмеялся таким смехом, каким всегда смеялся над тем, что считал глупым. А Лейла молчала и злилась потому что была гибридом противоположного сорта. Феминисткой на концептуальном уровне, но из тех женщин, для кого важнее всего отношения с мужчинами, для кого близость с ними всю жизнь оказывалась источником карьерных благ. Смех Тома ее уязвил, и с тех пор они оба аккуратно избегали разговоров о феминизме. Очередная незатрагиваемая тема в их жизни, которая, несмотря на обилие подобных тем, доставляла Лейли удовольствие, пока не появилась эта девушка. Пип, судя по всему, было у них очень хорошо. а возвращение в Калифорнию она заговаривать перестала. Избавиться от нее будет не так-то просто. Но Лейла, к своей печали, уже хотела избавиться.